Ученики и учителя. О, Елена Васильевна, Ой. позвольте, я помогу вам. Дайте, дайте ведро. Нашли даму. Я к первому уроку, дорогой Алексей Павлович, едва руки свои отмываю. Хозяйство, корова, куры, утки. А что ж без помощников? Да уж так получилось. После института вернулась сюда и, как видите... Не пропала без помощников. <с> вот Иван Иванович, свидетель. Да, Елена Васильевна была прекрасной ученицей. О, слышите, Сережа песню организовал. Всегда он умеет вовремя что-то придумать. Кстати, он мне говорил, что уже сам деньги зарабатывает. Огороды пашет. Это правда? Сельский мальчишка в 12 лет, не ребенок. Чего тут особенно -то? Испокон веков крестьянские дети не мучили взрослых переходным возрастом. Их от этой блажи труд спасал. Правильно. А Сережа еще и лекарственные травы в аптеку сдает, и телят пасет, матери помогает. Нет, ну меня тут беспокоит этическая сторона, понимаете, какая в результате личность формируется. Ведь постоянная жажда заработка ну разве не так иван иванович заработок вполне честный Огороды ведь тоже надо пахать я это приветствую сережа может и на лошади работать хорошо трактор знает для ребенка губительно только безделье ну а если взрослому не стыдно получать за свой труд деньги а чего же мальчику то зазорно ведь работает то он хорошо нет я с вами не совсем согласен алексей иван иванович. Павлович, алексей павлович у сережа одна мать она Ну, в общем, она работать почти не может, понимаете? Пять лет назад у Серёжи брат утонул. Они плод сделали и перевернулись. А пруд у нас глубокий очень. Он за Сережи нырнул, спас его. А сам видно от холода. Осень была. Бабушка Дая, здравствуй, давай по-быстрому печку растоплю. Воды я вчера наносил, есть вода-то? Есть. Кому ее пить воду-то? А ты что ж, пахать едешь? спаши мне, сынок, деляночку картохи посадить. У меня бывало мои-то, да чего картоху молодую любили. Бабушка, сегодня не могу. Мы сегодня на поля совхозную картошку будем возить Нельзя мне сегодня Мы на днях приедем Да, Сереж? Ага Ай, правда, не надо Это я так Пусть бурьяна растет Поезжай, сынок Сереж Сережа А знаешь, как меня солнышко по лицу гладит? Я к нему сейчас ближе, чем ты. Ну ты что молчишь? Я бабке Дарье делянку отказался вспахать. Будь у нее дочка жива, она бы и без нас обошлась. Давай вернемся. Да ведь картошку возить. Да сколько тут работать? А я быстро управлюсь. Ну ладно. Поехали. А я блинков испеку. Пусть в избе праздником пахнет! Ну, пошел! Пошел, серый! Сергей! Сереж, ну ты что? ну Ты где быть-то должен? Здрасте, Алексей Павлович! Здравствуй, здравствуй, Наташа! И ты тут? Фартуки в косыночке, настоящая идилия! Сереж, ну люди там лошадь ждут, а ты, пожалуйста, как ни в чем не бывало колымешь! Что? А ну стой, Серый! Что значит колымешь? Да деньгу зашибаешь, вот что! Ведь в комсомол будешь вступать. Себе в карман деньгу зашибаешь, когда другие твои товарищи совхозную картошку на поле вывозят. Ой, ну зачем? Ну зачем вы так, Алексей Павлович? Ну вы же ничего не поняли. Помолчи, Наташка. Я сейчас приду, Алексей Павлович. Вот только допашу, видите, немного осталось. Ой, это уж ни в какие ворота не лезет. Он, видите ли, сейчас допашет. Ну ладно, будем ждать. много будем обязаны. Только... На лошади ты сегодня уж работать не будешь. Я тебя отстранил! Давай! Еще ставь корзину! Хватит! Коню тяжело! Поезжай! Тяжело! Достой! Да